Реальто взвился в воздух и огромными скачками понесся за чёрным флантиком. Однако тот, повернув свою серую голову, увидел преследователя и лишь прибавил ходу. Погоня увела своих участников к юго-западу. Они миновали гористый кряж, лес охристых и серых пальматиков, затем болото – Вереницу и листых лужиц, ручейков и кочек, поросших черными камышами. Вдалеке свинцово поблескивало Сантонское море, в котором отражались сизые облака. Флантик начал выбиваться из сил. Взмахи его крыльев с каждым разом все больше и больше слабели. Реальто, огромными скачками несущийся по воздуху, стал нагонять беглеца. Внизу темнело море. Никакого укрытия поблизости видно не было. Флантик, внезапно развернувшись, налетел на Реальта и принялся молотить его крыльями и когтями. Почти застигнутый врасплох Реальто уклонился от яростной атаки, но край крыла все же задел его плечо. Он пошатнулся, флантик набросился на него, но волшебник отчаянным рывком увернулся. Ошерл, все это время висевший в воздухе поблизости, ухмыльнулся. «А ты проворней, чем я думал!» Ловко вывернулся, пробормотал он одобрительно. Реальта в третий раз рванулся в сторону. Удар когтей Флантика разодрал ему плащ, а затем отшвырнул прочь. Магу удалось выкрикнуть заклинание и бросить в стремительно летящую на него тушу пригоршню голубого хаоса. Ослепительные осколки впились в туловище и изрешетили крылья. Флантик запрокинул голову и издал крик полный страха и боли. «Человек, ты погубил меня! Ты отнял у меня единственную бесценную жизнь, а ведь другой у меня не будет! Я тебя проклинаю! Я уношу твой голубой кристалл с собой туда, откуда тебе никогда не вернуть его, в царство смерти!» Флантик обмяк и безвольным клубком лап, крылья в туловища и неуклюжей длинной шеи Рухнул в море, где быстро исчез из виду. «О, — О, досадливо воскликнул Риальто. А ну вниз в море! Достань, Персиплекс! Сандостин спустился со своей высоты и с опаской взглянул на воду. — Куда упало это существо? — Ровно туда, где ты стоишь. Ныряй, О, Шерл Это по твоей милости мы здесь торчим. Ошарул прошипел что-то сквозь стиснутые зубы и опустил в воду специальный отросток. «Ничего нет», — произнес он некоторое время спустя, — «там глубоко и темно. Я нахожу один только ил». «Не желаю слышать никаких отговорок». — завопил Реальто. — Ныряй под воду и ищи, и чтобы без Персиплекса не смел показываться. Ошерл глухо охнул и скрылся под водой. Наконец он показал Соснова. — Ну как, нашел? — окликнул его Риальто. Давай его сюда, живо! — Все не так просто, — заявил Сандостин. Камень погрузился в выл. Он не блестит и не отзывается. Другими словами, можешь попрощаться с персиплексом. Я настроен более оптимистично, возразил Реальто. Зацепись за дно, и ни под каким видом не позволяй Аш и Сарсаму совать сюда свой нос. Я скоро вернусь. Поторопись! напутствовал его Ошарул. Здесь глубоко темно и холодно. К тому же какие-то неведомые подводные твари хватают меня за отросток. Терпение, воскликнул маг. Самое важное, не сходи с этого места не на дюйм. Ты как буйок указываешь положение Персиплекса. Реальто вернулся к шатру перед развалинами Люет Шага. Он объявил, что поиски окончены, и к немалому облегчению всей компании прекратил стимуляцию зудом. После этого устало упал в кресло и стал смотреть на шалуке, последнюю из совершенных васки стохора, которая печально сидела на диване. Самообладание почти вернулось к ней, и она поглядывала на своего спасителя темными задумчивыми глазами. Она успела обдумать свое положение, понял Риальто, и не видит в будущем ничего светлого. «Наша главная забота – поскорее убраться из этого гнусного места», – произнес он вслух. «А затем? Что затем? Посмотрим, какие перспективы для тебя открыты. Они не так уж безрадостны, вот увидишь». Шалуки озадаченно покачала головой. «Почему ты так обо мне печешься? У меня ничего больше нет, даже положения в обществе. Я почти ничего не умею и не слишком усердно. Я могу забираться на деревья гилос за стручками, могу давить сок из иссопа». «Могу декламировать непристойные грезы дрянных девчонок. Эти умения имеют специфическую ценность». «И все-таки...» – она с улыбкой пожала плечами. «Мы друг другу чужие, и ты даже не должен оказывать мне кастовые почести». Радуясь, что рядом нет Ошерла с его циничными ухмылками, Риальто подошел к девушке и присел рядом. Потом взял ее за руку. «Неужели ты не спасла бы беспомощного цивилизованного человека от гибели на разделочной колоде у людоедов, если бы тебе представилась такая возможность?» «Конечно, спасла бы. Вот и я поступил точно так же. А уже потом ты открылась мне как личность, вернее, как множество личностей. Сначала как дитя, несчастная и одинокая, а потом, как шалуке плавчиха, девушка поразительного очарования и редкой красоты. На такого заносчивого и тщеславного человека, как я, подобное сочетание действует неотразимо притягательно. И все же, как человек, наделенный обостренным чувством собственного достоинства, Я и помыслить не мог бы о том, чтобы докучать тебе непрошенными притязаниями. Так что если ты испытываешь какие-либо опасения в этом отношении, можешь отбросить их. Я человек чести». Уголки губ шалуки дернулись. А также большой специалист по громким словам, некоторые из которых, пожалуй, не стоит принимать всерьез. Реальто поднялся на ноги. «Милая барышня, тут вам придется полагаться на свое чутье. И все же вы можете рассчитывать на мою помощь и защиту, равно как и на все прочее, что может вам понадобиться». «Во всяком случае, Реальто, с вами уж точно не соскучишься», – расхохоталась Шалуки. Реальто со вздохом отвернулся. А теперь нам необходимо разобраться с Ошерлом. Полагаю, он действует заодно с моими недругами, пусть и пассивно. Это, разумеется, недопустимо. Сейчас мы перенесем этот шатер на юг, на Сантунское море, где находится Ошерл. Тогда и решим, что делать дальше. Волшебник произнес заклинание материального переноса и шатер подвис над морем в том месте, где скрылся под водой подбитый флантик. Ошерл успел для удобства принять форму буйка в соответствии с морскими законами, покрашенного в красные и черные цвета. Верхушку его венчала железная человеческая голова, поверх которой сиял навигационный огонь. «Кого я вижу?» — металлическим голосом воскликнул Ошерл. «Не очень-то ты спешил, Риальто. Мне не слишком нравится болтаться в воде». «И мне тоже!» — буркнул Мак. «Как только отыщем персиплекс, с водными процедурами будет покончено». Ошерл издал пронзительный печальный крик похожий на клич морской птицы. «Разве я не объяснял тебе, что Персиплекс канул в морскую бездну? Ты должен отказаться от этой безумной идеи и смириться с неизбежным». «Нет, это ты должен смириться с неизбежным», – возразил Реальто. «Ты останешься здесь и будешь указывать место до тех пор, пока Персиплекс не окажется у меня в руках». Ошерл от избытка чувств затрезвонил в свой сигнальный колокол. «Почему бы тебе не пустить в ход магию и не заставить море расступиться? Тогда было бы куда удобнее искать». «Такая магия мне больше не подвластна. Мои лучшие заклинания растащили аж Манкур со своей бандой. Впрочем, ты натолкнул меня на одну мысль». «Как ты говоришь, называется это море?» «Это несущественная мелочь», – проскрепел Буёк. «Отнюдь. Мои вопросы не бывают несущественными, а тем более мелочными». Ошерл протяжно выругался. В настоящую эпоху оно представляет собой внутренний залив Отцического океана и носит название «Сантунское море». В 17 эру в проливе Гарч поднимется перемычка суши. Тогда это море медленно обмелеет и высохнет. В последнюю эпоху 17 эры бывшее морское дно станет известно под названием Степи Чаксматор. Во вторую эпоху 18 эры в пяти милях от нашего теперешнего местонахождения «Будет воздвигнут Балтанки о высоких башнях, который простоит до тех пор, пока его не захватит Архивельд и Сельскилд. В конце 18 эры сюда вернется море». «Надеюсь, этим ответом твой внезапный интерес к географии Древней Земли удовлетворился?» «Вполне», — ответил Реальто. «Сейчас я отдам тебе приказ». который следует исполнить со всей точностью. Не меняя своего положения, ты перенесешь меня вместе с Шалуке в подходящее время в конце 17 эры, когда Сантунское море высохнет и его дно можно будет обыскать. Тебе самому в это время категорически воспрещается изменять свое настоящее местоположение даже на дюйм, равно как и поручать какому-либо другому Сандостину, в особенности Сарсему, нести вахту вместо тебя в период отлучки. Ошерл издал глухой стон, который Риальта проигнорировал. В настоящее время Персиплекс находится точно под тобой. Продолжал волшебник. Если его не окажется там в тот момент, когда мы вернемся в семнадцатую эру, можешь пенять исключительно на себя. Посему охраняй его хорошенько, со всем тщанием. Не позволяй ни Сарсему, ни Ашманкуру, никому-либо еще обвести себя вокруг пальца и обманом заставить тебя покинуть свой пост. «Мы готовы к перемещению. Смотри, не промахнись. Возвращение подлинного персиплякса теперь на твоей совести. Множество, множество очков зависят от результата твоей работы». Итак, в семнадцатую эру. Шатер заливал ослепительный розово-красный свет. На небе не было ни облачка, а в теплом сухом воздухе витал терпкий, отдающий дымком запах, исходивший от низкорослого черного куста. На западе еще поблескивало пересыхающее Сантонское море. В полумиле от него, меж невысоких деревьев, виднелись белые домики какой-то деревушки. Со всех остальных сторон до самого горизонта простиралась степь. В сотни футов белела небольшая хижина, с каждой стороны которой возвышались черные кряжистые стволы шаиров. На крылечке сидел Ошарл в облике не то низкородного бродяги, Не то белобрысого недоумка с бегающими глазами и скошенным подбородком, над которым нависали выдающиеся верхние зубы. На нем был перемазанный балахон из белой дереги и приплюснутая шляпа с мягкими полями. Заметив Реальто, Сандостин взмахнул безвольной рукой. «А, Реальто!» «После столь длительного бдения я рад даже твоему лицу». Маг ответил на это приветствие довольно прохладно. «А ты, я вижу, создал себе неплохие условия», — заметил он, окинув хижину взглядом. «Надеюсь, ты не настолько расслабился, чтобы пренебречь безопасностью Персиплекса». «Эти условия, как ты выразился», — невозмутимо ответил Ошерл. Совершенно первобытные и предназначены главным образом для того, чтобы защищать меня от ночных тварей. У меня нет ни шелковых диванов, ни внимательных подчиненных. Где персиплекс? нахмурился сомак. Сандистин ткнул большим пальцем в сторону ржавого железного столба, торчавшего из земли в 50 ярдах. Прямо под тем столбом. На неизвестной глубине и лежит твой персиплекс. Реальта оглядел окрестности и не приминул заметить шеренгу пустых бутылей, выстроившуюся вдоль одной из стен хижины. «Послушай», — спросил он Сандостина, — «я не намерен ни порицать, ни бронить тебя, но ты что, пристрастился к выпивке?» «Даже если так, что такого?» Огрызнулся Ошарул. Я проторчал тут целую вечность. Чтобы скрасить скуку, я смешивал разнообразные тоники и продавал их жителям деревни. Почему ты не начал рыть разведочный туннель к Персиплексу? Осведомился маг. А что, это так трудно понять? Я боялся, что если вырою его и ничего не найду, то придется сносить твои попреки. Вот и решил ничего не предпринимать без твоего ведома». Реальта кивнул. «А конкурирующие сущности не объявлялись?» – спросил он. «Меня никто не беспокоил». Чуткое ухо Реальто немедленно отметило почти неуловимую изворотливость формулировки. «Показывались ли здесь Сарсом либо Ашманкур?» – спросил он резко. Разве что в самой незначительной степени, если вообще показывались. Они понимают важность нашего дела и не стали бы нам мешать. Вот именно. Могли ли они выкопать шахту на расстоянии, скажем, десяти миль отсюда и прорубить туннель к Персиплексу без твоего ведома, нахмурился Реальто. И «Это невозможно. Я не такой простак». Установлены специальные устройства, призванные сообщать мне обо всех незаконных вторжениях временных, торсионных, сквальмационных и пространственных. Персиплекс в целости и сохранности. Превосходно. Можешь немедленно приступать к раскопкам. Ошарл еще вольготней развалился в кресле. Сначала необходимо уладить кое-какие формальности. Этот участок земли принадлежит некоему Умфоду, жителю деревушки Асхав, которую ты можешь видеть вон там. Прежде чем перевернуть хотя бы единственный комок земли, необходимо получить его разрешение. Предлагаю тебе наведаться к нему домой и обо всем договориться». Но сначала облачись в наряд наподобие моего, а не то станешь посмешищем.